Кофеек. Мунель остановился у живой изгороди из Гордени, где стояли еще два автомобиля: черный внедорожник ветеринара и белый пика, припаркованный у входа в сад с откинутым задним бортом. По направлению к конюшне шел Сантьяго. Он был одет в синюю облегающую рубашку с длинными рукавами, и штаны, заправленные в сапоги для верховой езды. Новоиспеченный маркиз тоже заметил писателя, потому что застыл на месте. Было очевидно, что появление незваного гостя ему не по вкусу. Об этом свидетельствовало и холодное выражение лица, явно говорящее о том, что визит не ко времени, и пристальный взгляд, который не отрывался от Мануэля, и поза, в которой Сантьяго замер на тропинке, словно архангел, охраняющий ворота в рай. Но смутить писателя было не так-то просто. Артиго содержался уверенно. Он, не торопясь, снял пиджак и аккуратно положил его на заднее сиденье машины, запер ее и твердым шагом направился к маркизу. Несмотря на демонстрируемое недружелюбие Сантьяго, заговорил первым, явное свидетельство того, что приезд Мануэля его нервирует. «Я не знал, что вы еще в Галисии. Думал, уехали сразу после похорон». Писатель улыбнулся. «Я собирался, но возникла пара неотложных дел, поэтому пришлось задержаться». «Вот как!» — сдержанно ответил Маркиз, но на лице его отразилось сомнение, и Артигоса даже хотел поинтересоваться, что не так. «Полагаю, вы могли бы помочь мне поскорее с этим покончить». Вероятно, перспектива скорого отъезда Мануэля обрадовал Сантьяго, но отреагировал он все же осторожно. «Разумеется, если это в моих силах. Ваших!» — категорично заявил писатель. «Альвар ведь из-за вас сюда приехал». Маркиз впервые отвел глаза, правда, всего на секунду, а когда снова посмотрел на Артигосу, то уже вернул самообладание, хотя явной неприязни не скрывал. Я не понимаю, о чем вы. И он повернулся, намереваясь продолжить путь к конюшне. Я знаю, что вы обращались к Гриньяну с просьбой выдать вам триста тысяч евро. Это огромная сумма. Юрист позвонил Альваро, и тот счел ситуацию достаточно серьезной, чтобы приехать в Галисию лично. Сантьяго снова посмотрел в сторону и поджал губы, ведя себя почти как ребенок. Было очевидно, что Маркиз не привык отчитываться перед окружающими в своих действиях. И такой поворот ему определенно не нравился. За свою карьеру преподавателем Мануэль не раз сталкивался со строптивыми студентами и знал, как себя вести. Втайне испытывая удовольствие, он отчеканил. «Смотрите мне в глаза». Маркиз повиновался, прожигая писателя взглядом за то, что тот заставляет его пережить такое унижение. «Альваро приехал сюда и, разумеется, денег не дал. Я хочу знать, для чего вам потребовалась такая сумма». Поджатые губы Сантьяго растянулись в презрительной ухмылке. Он громко фыркнул, выражая свое презрение. «Это не ваше...» Тут Маркиз осекся и, не закончив фразу, прикусил губу. «Да, как вы уже и сами поняли, теперь это мое дело», — спокойно ответил Артигоса. Его собеседник обреченно вздохнул. «Ну что ж», — Сантьяго торопливо выплевывал слова, словно стараясь поскорее завершить этот неприятный разговор. «Мне были нужны деньги, чтобы купить коня». В прошлом году Альбро согласился увеличить количество лошадей, рассматривая их как инвестиции. Гриньян знал об этом и в течение нескольких месяцев занимался пополнением конюшни. Несколько дней назад мне представилась возможность заключить хорошую сделку, приобрести скаковую лошадь, но ответ нужно было дать быстро. Я обратился за деньгами к брату, однако из-за предыдущей неудачной покупки Альвара перестал доверять моим суждениям и отказал. Вот и все. И он приехал лишь за тем, чтобы сообщить, что не даст денег? Я понятия не имею, почему брат принимал те или иные решения. Думали, я смогу вас просветить насчет этого? У Альвара было немало деловых встреч, и он никогда не предупреждал о своем прибытии или отъезде. Лицо Сантьяго расслабилось, он даже изобразил жалкое подобие улыбки. Впрочем, вас он, похоже, тоже не ставил в известность. Мануэль с интересом посмотрел на Маркиза. Оказывается, тот еще не всю смелость растерял. Интересно, насколько его хватит. Он решил проигнорировать последнюю фразу собеседника и тоже ответить колкостью. «Разве сторож брату моему?» Книга Бытия, стих 4, строфа 9, ответ Каина, убившего Авеля, на вопрос, где находится его брат. Сантьяго резко вскинул голову, что это, тревога или негодование. Маркис удивился или испугался, когда ему намекнули на библейский сюжет о Каине и Авеле. Услышав крики и смех Самуэля, собеседники повернулись к дому. Катарина несла мальчика на руках, а за ней шли Элиса и Висенте. с охапками цветов, которые погрузили в открытый багажник пикапа. Малыш снова пронзительно заверещал «Дядя, дядя!» и начал вырываться из рук тети. Катарина подошла к тропинке и поставила ребенка на землю. Тот помчался к Мануэлю и Сантьяго. Маркиз широко раскинул руки, собираясь обнять мальчика, но тот пробежал мимо него и обхватил ноги писателя. Артигос в замешательстве уставился на Самуэля. Он был тронут, однако ситуация сложилась неловкая. Сантьяго выпрямился и погладил племянника по затылку, но малыш не обращал на дядю никакого внимания. Тогда маркиз направился в сторону дома. Проходя мимо жены, он наклонился к ней и что-то тихо сказал. Катарина опустила голову и молча последовала за супругом. Мунель не расслышал слов Сантьяго, а вот Элиса и Висенте могли. Они обменялись взглядами. Мать Самуэля принялась возиться с цветами, а ее спутник подошел к пикапу и так сильно хлопнул дверцы, что все вздрогнули и посмотрели на него, включая маркиза. Писатель поднял малыша, обнял и начал болтать с ним, одновременно ощущая напряжение, повисшее в воздухе. Сантьяго уже скрылся из виду, но остальные не торопились уходить. Катарина замерла на тропинке, словно раздумывая «Подойти к Мануэлю или присоединиться к Элисе и Висенте?» Прошло несколько секунд, которые показались Артигосе вечностью. Наконец, жена Маркиза нерешительно двинулась в его сторону. Подойдя ближе, она сделала вид, что поправляет волосы, тогда как на самом деле смахнула слезы. Влажные глаза ее выдавали. «Добрый день», — сказала Катарина, протягивая Мануэлю маленькую крепкую руку с коротко стриженными ногтями, покрытыми облезшим зеленым лаком. Невысокого роста, плотно сложенная, но не полная, загорелая, что свидетельствовало о привычке работать на свежем воздухе. «Меня зовут Катарина. Мы уже виделись в офисе Гриньяна, но не познакомились». «Очень приятно», — ответил Мануэль, одной рукой держа мальчика, а другую протягивая маркизе. «Жаль, что меня не было, когда вы осматривали оранжерею. Надеюсь, сейчас вы чувствуете себя лучше?» Висента сказал, «У вас голова закружилась». Артигоса развел руками. «Сам не понимаю, что это было». Катарина улыбнулась. «Похоже, она была рада отвлечься от того, что столько что произошло». «Неудивительно. Жара, повышенная влажность, сильный аромат цветов. Вот организм не выдержал». «Ваши гордения просто восхитительны», — писатель указал на пикап. «Вы их продаете?» «Да». В голосе Маркиза звучала гордость. «Большинство наших клиентов — парфюмеры и садоводы, но иногда мы поставляем букеты для особых случаев. Например, эти цветы отвезут в поместье моих родителей, в эти выходные там будут играть свадьбу. Мне нравится заниматься гордениями». Катарина замолчала, и лицо ее омрачилось. Бросив взгляд в сторону дома, она добавила извиняющимся тоном. «Сантьяго против того, чтобы я работала». Мануэль, понимающе кивнул. Крисенте завел пикап, и это стало сигналом к окончанию разговора. «Нам пора». Жена Маркиза протянула руку к Самуэлю, и тот доверчиво к ней потянулся. «Надеюсь, вы еще к нам заедете. По утрам я всегда в оранжерее. Возможно, я вас навещу». Артигоса наблюдал за тем, как вся группа погрузилась в машину. Элиса и ее сын помахали писателю, когда пика проезжал мимо. Мануэль проводил автомобиль взглядом. В усадьбе стало тихо. Солнце стояло высоко, а легкий ветерок шелестел листьями. Застигнутые врасплох неожиданной для сентября жарой, птицы молчали. Артигоса вытащил из кармана телефон и набрал номер Гориньяна. Ему ответил сонный голос юриста. Часы показывали четыре, вероятно, звонок прервал послеобеденную сиесту. Он еле было на это плевать. Я только что говорил с Сантьяго, он не стал отрицать, что просил у Альвара денег. Сказал, что хотел купить коня. А еще, что вы были в курсе проекта по увеличению количества лошадей в имении. — Так, погодите минутку, я соберусь с мыслями. Похоже, Артигоса и впрямь разбудил Гриньяна. «Верно, в прошлом году братья приобрели несколько скакунов, включая одну клячу из Англии. На той сделке я настаивал Дон Сантьяго. И она оказалась крайне неудачной. С тех пор новых поступлений не было, хотя два или три месяца назад шли разговоры о том, чтобы взять племенную кобылу. Я не особенно разбираюсь в конях, зато слежу за ценами и по своему опыту могу сказать, что лошадь не стоит 300 тысяч евро». К тому же, если деньги нужны были для покупки из кукуна, Маркис сказал бы мне об этом. Писатель молчал, обдумывая слова Адольфо. — Мануэль, надеюсь, вы не сказали Дону Сантьяго, что информацию получили от меня. — Поверьте мне, Гриньян, вам не об этом стоит беспокоиться. И Артигоса повесил трубку. Защищая глаза от солнца ладонью, он посмотрел на верхний этаж дома. Вроде бы в одном из окон появилась темная фигура. Она не двигалась, не выдавая своего присутствия, но и не пряталась. Старуха постоянно здесь и пристально за всем следит. Из конюшни донесся шум. Мануэль вспомнил, что когда он прибыл в поместье, Сантьяго направлялся в ту сторону, но потом передумал. Глядя на окна дома, писатель изобразил нечто вроде легкого поклона и направился к лошадям. Ветеринар, с которым они уже встречались во время прошлого визита Артигосы в поместье, завел в стойло красивого коня и запер дверь. Улыбнулся Мануэлю, затем приблизился. «Мы с вами вчера виделись. Вы, должно быть...» «Новый владелец», — твердо ответил Мануэль. «Ему нужны были союзники, и полумеры в таком случае не годились». В конце концов, его слова соответствовали действительности. Ветеринар глубоко вздохнул, стянул белую замшевую перчатку и подал писателю руку. Он явно обдумывал, как вести себя дальше. Вот как... А я, думал, рад познакомиться. — У меня зародились сомнения по поводу лошадей. Полагаю, вы сможете мне помочь? Ветеринар снова улыбнулся. — Если я в чем-то и разбираюсь, то как раз в этом... Сколько здесь коней? — В данный момент двенадцать. Большинство из Испании, как эти, например, — собеседник Мануэля указал на стойло. — Есть арабская кобыла из скакун из Англии. Слендер. — Именно его мы осматривали вчера, когда вы приехали с сеньором Гриньяном. — Я слышал с британцем небольшие проблемы, — как бы мимоходом заметил Мануэль. Ветеринар фыркнул. — Небольшие. Это еще мягко сказано. У Слендера врожденный дефект, неправильно сформированы задние ноги. И это не было бы столь критично, не будь он с каковой лошадью. Из-за боли этот конь не может участвовать в бегах. Давно его приобрели? Год назад. Вы сказали, это врожденный дефект. Другими словами, сразу было понятно, что лошадь нездорова. Почему же братья Дедавила не вернули ее или не попросили назад свои деньги? Это ведь серьезная причина для аннулирования сделки». Ветеринар, который все это время кивал, повернулся и пошел по проходу между стойлами. «Идите за мной». Он провел писателя по конюшне, останавливаясь, чтобы показать всех ее обитателей. К двери каждого денника была прикреплена позолоченная табличка с именем лошади. У нас здесь несколько замечательных животных, например, арабский скакун-нуар, кобыла с отважным сердцем и покладистым характером, Свифт. Оруэл и Кэрол из Испании. Их мы тоже купили в прошлом году, и я помогал Дону Сантьяго в приобретении. Этот спокойные и послушные кони отлично подходят для выставок. Они приблизились к полностью закрытому стойлу. Ветеринар отодвинул щеколду и отворил верхнюю часть двери. Находившаяся внутри лошадь сначала шарахнулась в сторону, а затем притихла, настороженно наблюдая за гостями. По размеру она была значительно больше своих сородичей. Дон Сантьяго купил Слендера прошлым летом, когда я был в отпуске. Он никогда не говорил, за сколько, хотя я подозреваю, что намного дороже, чем этот конь стоит на самом деле. По крайней мере, если считать его беговой лошадью. Слендер дважды участвовал в скачках, но эту затею пришлось оставить. Дон Альваро очень рассердился и запретил покупать новых животных без моего одобрения. Дон Сантьяго не хотел признавать, что совершил ошибку, и постоянно вызывал меня сюда, заставляя осматривать коня. Он перепробовал все — противовоспалительные средства, массаж и даже охлаждающие повязки, будто речь идет о болезни, которую можно вылечить. Слендер — хорошая лошадь, хоть и немного нервная, что, впрочем, типично для его случая. Он спокойно ходит под седлом, но заставить его участвовать в скачках Провальная идея, которая, к тому же, очень дорого обошлась. Ветеринар закрыл верхнюю часть двери в стойло, и они с Мануэлем вернулись к выходу из конюшни. «Значит, братья подумали купить племенную кобылу?» «Верно, речь шла о лошади местного происхождения. Я познакомил Дона Сантьяго с одним из заводчиков, мы успешно вели переговоры, но сейчас кобыла беременна, и пока мы не можем закрыть сделку». «Возможно, возьмем и мать, и жеребенка, там будет видно». «И сколько просил хозяин животного?» «Просят всегда одну цену, а продают за другую. Думаю, мы могли бы купить ее за сорок тысяч евро. Но нужно учитывать, что теперь у лошади будет жеребенок. Если он родится крепким и здоровым, цена может повыситься, и наоборот». В любом случае, необходимо понимать, что пройдет какое-то время, прежде чем кобыла ожеребится снова. В последнее время, скажем, на прошлой неделе, Дон Сантьяго не говорил вам о том, что хочет приобрести еще одну скаковую лошадь. Ветеринар удивленно взглянул на Артигосу. «Скаковую лошадь? Не думаю, что маркиз пойдет на это после случая со Слендером. А почему вы спрашиваете?» Сантьяго сообщил мне, что на днях ему предложили купить первоклассного коня, но принять решение нужно было быстро. Ветеринар покачал головой. Возможно, это так, но мне ничего не известно. Сомневаюсь, что Маркиз ездил смотреть животное один, особенно если все так срочно. Он прекрасно знал, что без моего согласия Альвара денег не даст. Собеседник Мануэля помолчал несколько секунд и добавил. Может, владельцу удалось быстро найти покупателя, и Дон Сантьяго просто опоздал, потому и не стал мне ничего говорить. Они дошли до ответвления от центрального прохода, Мунель услышал лай и остановился. — Это охотничьи собаки. Они нервничают, слыша незнакомый голос. — Хотите взглянуть? Писатель двинулся мимо клеток, где прыгали, бежали и скулили четвероногие друзья человека, и дал им понюхать свою руку. Мужчины добрались до конца прохода и увидели маленькую собаку, дворнягу, которая смотрела на них, лёжа на соломенной подстилке. Вид у бедняги был жалкий. Пёс трясся от страха и робко двигал хвостом, похожим на волосатый шнур. Большие влажные глаза напоминали две глубокие лужи. Некоторые ворсинки жёсткой шерсти выросли длиннее остальных, придавая песику растрепанный вид, словно его шкуру наэлектризовали. Из пасти собаки выглядывали клыки, но, присмотревшись, Артигоса понял, что челюсти неплотно прилегают друг к другу, и зубы упираются в губу. Пес выглядел совершенно несчастным, и если бы не жаркая погода, можно было подумать, что он мерзнет, потому что его трясло. Манель не сразу сообразил, что пес просто напуган. — А это кофеек, — он выделяется из общей массы. — Кофейок. Кофеек. Торчащая во все стороны жесткая шерсть и, правда, напоминала по цвету кофе с молоком. Но писатель удивился не столько кличке, сколько тому, как этот песик оказался среди породистых собак. Альвара год назад подобрал его на дороге. Как и следовало ожидать, бирки на нем не было, поэтому решили оставить его здесь. Кофейку повезло, его даже в приют не взяли бы. Никому не нужна собака, от которой не дождешься хорошего потомства. Ветеринар открыл клетку, и песик встряхнулся и медленно поднялся на ноги, но с места не сдвинулся. «Иди сюда, кофеек, не бойся!» Щенок, высовывая язык, не торопясь, подошел поближе и остановился. Монель вытянул руку. Собачка вздрогнула, затем наклонила голову. «Похоже, несчастное создание часто били. Он доверял только Альвара», — сказал ветеринар, оправдывая поведение кофейка. Писатель продолжал держать руку вытянутой. Пес постепенно приблизился, его мордочка, наконец, коснулась ладони артигосы. Но собачка явно робела, поэтому Мануэлю приходилось стянуться, чтобы ее приласкать. Он гладил пальцами маленькую мохнатую головку. Хотя, на первый взгляд, кофеек выглядел совершенно нормально, писатель заметил, что позвонки его выступают, а бока очень впалые. И что у него с задними лапами? Ветеринар пожал плечами. «Да, у малыша целый букет проблем. Недостаточное питание, задержка в развитии с самого детства. Полагаю, ему года два или три, и я подозреваю, что до того, как песик оказался у нас, он не мог двигаться. У кофейка были кишечные паразиты, и хотя я сразу же начал лечение, с такими вещами быстро не справиться. В любом случае, сейчас он выглядит лучше». Видели бы вы, каким заморышем был он, когда Альбро его привез. Мунель перестал гладить собаку и положил руки на колени. Кофеек осторожно приблизился и обнюхал писателя. Не спеша и стараясь не касаться кожи незнакомца сухим носиком, он исследовал ладони, пальцы и запястья артигосы, обдавая его жарким дыханием. Затем поднял голову и уставился на Мунеля темными влажными глазами, проникающими в самую душу. И в этот момент писатель понял, почему Альвара подобрал этого пса. Возможно, в этой жизни еще есть за что цепляться. — Ты маленькое чудо! — прошептал растроганный Артигоса. — Что, простите? — переспросил ветеринар. Он уже успел отойти в дальний конец коридора. Видимо, ему не терпелось покинуть конюшню. — Кто дал ему имя? — Полагаю, что Альвара. — Вы, наверное, торопитесь, я вас задерживаю. Вообще-то я уже уходил, когда вы приехали, но ничего страшного. Мунель не двинулся с места. — Последний вопрос, — сказал он и замолчал. Уловка сработала. Ветеринар с вопросительным выражением на лице подошел поближе и, предчувствуя, что речь о чем-то важном, угодливо произнес. — Конечно. — Вы видели Альвара в тот день, когда он погиб? — Видел. В полдень я как раз уходил. Наверное, он хотел поговорить о лошадях Сантьяго. Нет, он спросил меня, как чувствует себя кофеек. Когда я покидал поместье, то посмотрел в зеркало заднего вида и обратил внимание, что Альваро направляется в сторону конюшен. Он всегда так делал, когда приезжал. Писатель кивнул, не отрывая глаз от собаки. «Спасибо большое. Не смею вас задерживать». — Идите, а я еще немного побуду здесь. — Я к вашим услугам. Если еще что-то понадобится или возникнут вопросы, звоните без колебаний. Мой номер есть на доске у входа. Ветеринар пошел по направлению к центральному проходу, но вдруг остановился, а затем сделал несколько шагов назад. — Пожалуйста, перед уходом убедитесь, что закрыли клетку кофейка. Дон Сантьяго терпеть не может, когда песик бегает по имению. — Если только... — Монель кивнул. «Конечно». В конюшне воцарилась тишина. Охотничьи собаки привыкли к присутствию артигоса и успокоились. Со стороны главной аллеи донесся звук работающего двигателя автомобиля. Он постепенно стихал. Тишину жаркого почти летнего дня нарушало лишь дыхание и фырканье лошадей до да скрип досок под их могучими телами. «Кофеек», — прошептал писатель. Пес осторожно вильнул хвостиком. словно боясь преждевременно радоваться. «Ты не знаешь, каким сюрпризом для меня стал». Артигоса чувствовал, как оттаивает его сердце, и немного расстроился, когда песик отошел от него. Но собачка не сбежала, а словно маленький спутник держалась на определенной дистанции. «Хочешь прогуляться?» Мануэль говорил негромко, словно боясь испугать кофейка, и улыбнулся, поймав себя на этой мысли. Щенок завилял хвостом в подтверждении того, что идея ему нравится. Но с места двинулся только, когда писатель пошел по проходу. Тот направился в сторону входной двери, постоянно оборачиваясь, дабы убедиться, что песик следует за ним. И остановился на пороге, оглядываясь, чтобы решить, в какую сторону идти. В этот момент на дороге, которая огибала домик смотрителя, вела к двум другим въездам в поместье, Показался автомобиль и повернул на главную аллею. Красный Ниссан, который Артигоса уже видел накануне, двигался уверенно и быстро. У Мануэля снова возникло ощущение, что сидевший за рулем человек был удивлен, что видит его здесь. Машина замедлила ход и, проехав мимо входа в конюшню, остановилась. Писатель терпеливо ждал, только бросил взгляд через плечо, чтобы убедиться, что пес рядом. Из автомобиля вышел мужчина и направился к артигоси, на ходу протягивая руку. «Дон Вануэль, возможно, вы меня не помните, но мы виделись на похоронах. Меня зовут Даниэль Маскера, я управляющий винодельник. Я надеялся, что удастся познакомиться с вами». Новоприбывший, наконец, отпустил ладонь писателя. «Дон Сантьяго сообщил, что вы уехали, поэтому я и удивился, когда увидел вас здесь вчера. Это был для меня сюрприз». «Давай перейдем на «ты», — предложил Мануэль. «Конечно!» — управляющий улыбнулся и снова вцепился в кисть писателя, на этот раз обеими руками. Такое рвение огорошило писателя. Между тем Даниэль продолжал. «Я рад, что ты задержался!» Он сделал пару шагов по направлению к машине и обернулся. «Останешься в Галисии?» Подобная прямолинейность развеселила Мануэля. «На какое-то время!» Маскера рассмотрел на Артигосу, прищурив глаза и явно что-то обдумывая. Прозмыслив, он вдруг кивнул и спросил. — Ты сейчас занят? Писатель вспомнил, что пытался решить, в какую сторону двигаться. Он огляделся вокруг, затем махнул в сторону кофейка, который робко вильнул хвостом. — Нет? — Даниэль улыбнулся. — Тогда идем. Должно быть, он почувствовал нерешительность Мануэля, который бросил взгляд на собаку, потому что добавил. И пёсика бери с собой. Они направились к машине, но Маскера вдруг остановился. Погоди-ка, какой у тебя размер обуви? Сорок третий, ответил удивленный артигоса. Даниэль пошел в конюшню и вернулся с парой резиновых сапог и серой курткой с меховым капюшоном, напоминающей одежду эскимосов. Все это было погружено на заднее сиденье внедорожника вместе с кофейком, которого пришлось подсадить. так как сам он забраться в машину не мог. Они двинулись в сторону Лалина. Рот управляющего не закрывался. Ниссан свернул с шоссе, и дорога стала очень извилистой. Автомобиль опасно кренился и так резко поворачивал, что оставлял следы на крутых склонах холмов, окаймлявших реку Миньо. Внизу раскинулись сотни террас, огороженных стенками из необработанного галисийского камня. напоминая лестницу, ведущую наверх холма. На каждой из ее ступенек на шпалерах рос виноград. Вручную сложенные каменные стены виднелись повсюду, не давая почве сползти вниз. На их сером фоне выделялись узловатые жилы лос. Их венчали шапки блестящих зеленых листьев, но кое-где проглядывали красные пятна, свидетельствующие о том, что пришло время собирать урожай. Темные матовые грозди напоминали драгоценные камни, покрытые инем, что на данной широте было невозможно и наполовину скрывались в пышной листве. Автомобиль выехал на берег реки и двинулся по прямой дороге, которую, похоже, пришлось отвоевывать у горного склона. Даниэль миновал небольшую парковку на откосе, где вряд выстроилось несколько машин, и остановился перед зданием с собственной пристанью. Они вышли из внедорожника, и Мануэль увидел, как кофеек без колебаний направился впереди них по молу, в дальнем конце которого была пришвартована лодка, и забрался на нос. Маскера завел мотор, округу огласил шум работающего двигателя, а в воздухе запахло бензином. Даниэль направил катер вниз по течению, проплыл под арками балесарского моста и миновал широкие причалы, вдоль которых швартовались прогулочные катера, средами, предназначенных для туристов, скамеек на палубах. Кофеек устроился на носу, боязливо выглядывал оттуда, словно живое фигурное украшение, и осматривал расстилающиеся перед катером водные просторы. — И куда же мы направляемся? — спросил Мануэль. Его удивление росло. — Я думал, ты хочешь показать нам виноградники. И писатель махнул в сторону берега. — Именно туда мы и направляемся, — весело ответил Даниэль. «На лодке?» «Конечно, это Рибера Сакра. И именно этот регион дал название одноименному вину. До многих местных виноградников не добраться иначе, как по реке. Большинство наших владений здесь, и лучшая продукция тоже поступает именно отсюда». В голосе управляющего звучала гордость. «А я думал, что название как-то связано с большим количеством романских церквей в регионе». «Рибера Сакра» галисийски Священные поречье, Священные Берега. Здесь сконцентрировано множество храмов средневекового романского стиля и существует плотный туристический романский маршрут. Это само собой, но особенно он славится уникальным способом выращивания винограда на террасах из аспидного сланца и гранита. Так повелось еще со времен римлян и задолго до того, как здесь начали появляться монастыри. Говорят, что монахи оказались в этой местности, чтобы не попасть в деревушку Брейро среди зимы. Осибреро горное поселение, важный пункт на пути Святого Иакова, паломнической дороге из Франции через весь север Испании к мощам апостола в Галисийском городе Сантьяго-де-Компостела. Но куда важнее то, что они так здесь и остались. и привлекла их невозможность развития романской архитектуры, а то же, что и римлян. «Вино», — смеясь, ответил Даниэль. Мнеля кинул взглядом холмы, ища какие-нибудь пути или тропы, которые вели бы к террасам. «И кроме как на лодке, сюда никак не попасть?» «К нашей винодельне можно добраться по берегу», — Маскера указал на дорогу такую узкую, что, казалось, автомобиль не сможет по ней проехать. «Но есть такие места...» Единственный путь, к которым идет по реке. А склоны там настолько крутые, что работники собирают виноград, спускаясь сверху на веревках. На правом берегу показалась небольшая бухта, где укрылась заброшенная деревушка. Видны были крыши домов, пострадавшие от воды пустые провалы дверей, окна без следов стекол. Даниэль словно прочитал мысли Артигосы. — Как странно видеть эти постройки, правда? — Интересно, почему их не снесли? — Полагаю, здесь совершенно другое отношение к таким вещам. Семь деревень, таких же больших, как Балисар, ушли под воду, и только после этого власти построили плотину. Когда я плыву вниз по течению, не могу отделаться от мысли, что подо мной крыши домов, часовни и церкви, древние кладбища и школы, виноградники и оливковые рощи, — задумчиво поведал Маскера. — Ты не поверишь, поначалу я возненавидел это место. Прежде я работал на крупной винодельне в центре Испании. Там все по-другому. Полная механизация процесса, акцент на перевыполнение плана. Помнится, у меня были собственные представления о том, что и как нужно делать. Даниэль улыбнулся, вспоминая о прошлых заблуждениях. Старого маркиза производство вина не интересовало. Но три года назад Альборо начал масштабный проект, и теперь многие компании в нашей отрасли ориентируются на его опыт. «Это он тебя нанял?» Маскера кивнул, не отвлекаясь от управления катером. Альбро ничего не знал о производстве вина, но обладал врожденным чутьем и понимал, что представляет собой этот регион. Манель скептически отнесся к этому замечанию, но промолчал. «Теперь я уже знаю, что никуда отсюда не уеду. Но когда Альбро меня нанял, я совершенно не был в этом уверен. Ты будешь смеяться, но этот регион казался мне враждебным, старомодным и диким». Писатель кивнул. У него возникло чувство, что управляющий читает его мысли, но Артигоса снова ничего не сказал. «Если бы Альбро позволил, я бы сразу же все здесь поменял. Слава богу, этого не случилось. У него была четкая концепция. Современная, но с опорой на историю. Это отражено и в названии нашего вина, и в связанном с ним образе героического народа». Маскера многозначительно посмотрел на Мануэля, но его ожидания не оправдались. Прости, Даниэль, я не совсем понимаю, о чем ты. Уклончиво ответил Артигоса. Это не охладило пыл управляющего винодельней. Производители вина этого региона восхваляют римское влияние или монахов, называя свою продукцию в честь местных обителей. Но Альваро сразу ясно дал понять, что хочет воздать должное усилиям работников, которые здесь трудятся. и их любви к своему делу». «Славные подвиги», — прошептал Мануэль, подаваясь вперед, «сродни невыполнимым поручением, которые выпали на долю Геракла». Маскера гордо кивнул и продолжил. «Славные подвиги — это компания, которую альберт создал для экспорта продукции. А наше вино называется «Героика» в честь тех усилий, которые людям приходилось прикладывать веками и в честь винограда, который растет в столь сложных условиях». Культура выращивания винограда, примером которой является Рибера Сакра, из-за сложных условий работы имеет закрепившееся наименование «героическое виноградарство». В Испании, а также, например, в Италии действуют организации, занимающиеся его поддержкой и культурно-туристические проекты, связанные с ним. «Честно говоря, я полагаю, что лучшего варианта и не придумаешь». Писатель молча слушал Даниэля, разглядывая прекрасный пейзаж, но в душе у него было полное смятение. Артигоса был потрясен. С одной стороны, в этих поступках он узнавал Альвара, его любовь к труду, гордость от того, что работа приносит плоды. С другой стороны, приверженность традициям, о которой рассказывал управляющий, была Мануэлю в новинку, поэтому казалось, что Маскера говорит о совершенно незнакомом человеке. Но еще больше писателя смущало то, что если бизнес шел прекрасно, и все было ясно и понятно, почему Альбро с ним не поделился. Артегос считал, что их обоих ничего не связывает с прошлым. Багаж Мануэля был весьма скудным. Сиротское детство, рак, несколько черно-белых фотографий со свадьбы родителей, на которых жених с невестой казались слишком серьезными. до воспоминания о том, как все собрались солнечным утром за завтраком и по очереди смеялись за столом. Впрочем, писатель не знал, было ли такое на самом деле или эта игра воображение. И теперь вдруг оказалось, что у Альбро есть семья. Иммелья волновало даже не то, примут ли его родственники мужа. Сама мысль о принадлежности к этому роду казалась ему оскорбительной, Но больше всего писателя возмущало то, что партнер исключил его из жизни. «Он хотел тебя защитить», — сказала май. «Но от чего, интересно?» Щенок оставил свое место на носу и направился в сторону мужчин. «Уже скоро, кофеек, почти приехали», — сказал управляющий. Он снизил обороты двигателя, который теперь работал на малом ходу. Катер по инерции плыл к берегу. Пирс представлял собой уложенные рядком плиты, возвышающиеся над водой примерно на метр. Около причальной тумбы торчал толстый шест, к которому Даниэль привязал канат. Между молом и бортом лодки неистово бились волны, словно аплодируя путникам. Мануэль молча взирал на раскинувшийся перед ним очередной пейзаж. Легкий ветерок ласкал листья, скрипел швартов, Уставшие от жары и почувствовавшие приближение вечерней прохлады птицы издавали робкие трели. Артигоса надел толстые носки и резиновые сапоги, которые дал ему Даниэль, бросая настороженные взгляды на крутой берег. К воде вела напоминающая щербатую молнию лестница с узкими ступенями разной высоты. На них и ногу страшно было поставить. Управляющий взобрался на пирс и протянул Мануэль руку. Тот повернулся к псу, который нерешительно сновал по палубе и произнес «Давай, дружок!» Кофеек подошел поближе, искоса глядя на Мануэля и высунув язык. Писатель поднял крепкое и на удивление тяжелое тельце и поставил песика на причал, затем взял протянутую руку Даниэля и не без труда вылез на берег сам. Площадка оказалась достаточно широкой, чтобы вместить двух стоящих людей. Маскера повернулся к холму, «Поднимайся потихоньку. Ставь одну ногу, потом другую. Если почувствуешь, что теряешь равновесие, наклонись вперед. Не волнуйся, ты не упадешь». Артигоса не был так в этом уверен, но двинулся за провожатым. Кофеек уже успел их опередить. Несмотря на проблемы с задними лапами, он с легкостью преодолевал неровную лестницу. Ступени словно нарочно сделали совершенно разных размеров. Мануэль понял, что главную сложность составляла не их узость, он мог поставить лишь носок ноги, а крайне хаотичное расположение и огромные перепады по высоте, которые сыграли с ним злую шутку. То писатель искал опору там, где ее не было, то спотыкался. Артигоса с трудом продвигался вперед, не отрывая взгляда от лестницы и чувствуя себя неуклюжим городским жителем. Он жалел, что согласился на эту авантюру, В кармане зазвонил мобильный телефон, и этот звук показался настолько неуместным, словно прорвавшийся из другой жизни, что Мануэль даже покраснел, как будто нарушил тишину во время приема к королевскому дворце. Сотовый замолчал, и писатель успокоился. Сверху раздался пронзительный и веселый лай кофейка, который праздновал свое восхождение на холм. Даниэль взял правее. Артигос последовал его примеру, выбрался на уступ шириной более метра и повернулся к реке. Находившиеся ниже террасы, выглядевшие с реки идеально ровными линиями, теперь открыли свои изогнутые, повторяющие рельеф горы очертания. То тут, то там из земли выступали каменные обломки. Внизу колыхались шапки виноградных листьев, оживающие на ветру и напоминающие зеленый океан. Где-то далеко мерцала темная лента реки, и течение колыхало привязанную к шесту лодку. Вдруг послышались голоса и смех. Сквозь деревья Мануэль разглядел, как в излучении Миньо появилось странного вида судно, напоминавшее скорее большой деревянный ящик из тех, в каких иногда привозят рыбу на рынок. В нем сидели три девушки, которым на вид нельзя было дать больше двадцати лет. Они со смехом вычерпывали из лодки воду пластиковыми ведерками. точно такими, как дети берут с собой на пляж, чтобы строить замки из песка. «Это типичное судно региона», — объяснил Даниэль. «У него нет киля, похоже, скорее, на ящик. Его используют, чтобы перевозить виноград по риге». «Похоже, у них проблемы», — ответил писатель, наблюдая за девушками. «Да что ты! Эту штуку может полностью залить водой, но она не утонет. Вот только нужно следить, чтобы мотор не намок». «Хотя пассажирки не выглядят обеспокоенными». «Верно», — согласился Мануэль, снова услышав взрыв смеха. «Я знаю этих девушек, они здесь выросли. Опасность им не грозит». И все же, скорее, чтобы успокоить Артигоса, Даниэль сложил ладони рупором у рта и крикнул. «Эй, в лодке! У вас все хорошо?» Пассажирки странного судна обернулись и принялись смеяться еще громче. «Все под контролем», — ответила одна из них. «Нон морем хохе, траквилло!» «Сегодня не помрем, не беспокойтесь, Галисийский». Ее подруги расхохотались совсем не на шутку, не переставая вычерпывать воду. Артигосы и Маскера наблюдали за лодкой, пока она не исчезла вдали. Шум и смех стихли. Телефон Мануэля снова зазвонил, и на этот раз писателю удалось достать аппарат довольно быстро, чтобы увидеть на экране фамилию Нагейры. Артигос отключил звук, хотя и продолжал смотреть на экран, пока звонок не сбросился. Он проверил журнал и обнаружил, что предыдущий вызов тоже был от лейтенанта. «Если хочешь, ответь», — предложил Даниэль. «Нет, ничего важного». Мануэля не интересовало, зачем ему звонил гвардеец. «Он свяжется с Нагерой позже, а сейчас...» разговаривать не станет. И не только потому, что рядом управляющий. Ему не хотелось слышать голос лейтенанта здесь, в этом месте, где в воздухе только что звучал женский смех, а пес, теперь уже его пес, праздновал свое восхождение на холм. А Нагейра со своими постоянными подозрениями, пивом, шлюхами, большим животом, обручальным кольцом, скабрезными намеками, невыраженными упреками, постоянными требованиями, С ним Артигоса пообщается позже, хотя он уже решил, что сегодня с гвардейцем встречаться не будет. Днем раньше, днем позже — какая разница? Пока у писателя нет желания видеть лейтенанта. Оправиться после вчерашнего Мануэля помогли визит в храм, тарелка бульона, подвергавшаяся побоям собака, прогулка по реке и восхождение на холм. И он никому не позволит испортить этот день, в том числе и на Гейре. Они пошли по террасе, лавируя между виноградными лозами. Даниэль наклонился и нашел спрятавшиеся среди листьев грозди. Взял в ладонь кисть желтого винограда, уверенно его ощупал, оторвал ягоду и сдавил ее, чтобы лопнула кожица. «Сегодня на наши виноградники приезжали эксперты института, где изучают регионы виноделия. Сорту Менсия потребуется еще неделька, чтобы дозреть. А Гаделью уже можно собирать». — В выходные начнется продажа. Мне хотелось бы, чтобы ты составил нам компанию. Думаю, остальные тоже будут не против. Мануэль взял ягоду, которую протянул ему управляющий. Она была гладкой и душистой, со свежим ароматом. По пальцам писателя потек теплый сок. — Кто такие остальные? — Работники. — Хорошо, — ответил Артигоса, не раздумывая. — С удовольствием. И тут же засомневался. — Хотя толку от меня никакого не будет. «Ни разу не был на празднике сбора винограда». Губы Даниэля расплылись в широкой улыбке. «Толк будет, поверь мне, еще какой!» Он отстал, продолжая пробовать ягоды то с одной лозы, то с другой. Мануэль продолжал изучать террасы, следуя за собакой. Кофеек явно был здесь не впервые. Писатель погладил песика по жесткой шерсти на лбу, наклонился и потрогал теплую землю. Местные породы хорошо нагревали ее, и от поверхности почвы, словно от обогревателя, поднималась волна жара. «Похоже, что кофейку это место хорошо знакомо», — заметила Артигоса. «Альваро его не раз сюда привозил». «Ветеринар рассказал мне, что тот нашел пса на дороге». «Вот как?» — ограничившись этой уклончивой репликой, управляющий сменил тему. «Пора возвращаться, уже смеркается». С горы они спустились тем же путем, каким шли на виноградник. Мануэль должен был признать, что все оказалось проще, чем он думал, когда смотрел сверху в пропасть. Солнце еще освещало холмы, но река уже оказалась в тени, и писателю, который весь взмок, пока спускался, стало холодно. Даниэль заметил это и сказал, «Возьми куртку». Свою он уже надел. «Днем пока еще жарко, но ночи в этом регионе со второй половины августа становятся холодными, а на реке после спуска с холмов совсем зябко». Артигоса надел куртку, которая оказалась ему по размеру, застегнул доверху молнию и засунул руки в карманы. И тут же его рот открылся от удивления. Манель быстро отдернул пальцы, словно коснулся чего-то гадкого. Он на ощупь узнал... Эти нежные кремовые лепестки и твердый стебель. Маскера управлял лодкой и даже не догадывался о состоянии своего пассажира. Писатель отвернулся, чтобы ошеломленное выражение лица его не выдало. Всю дорогу путники молчали. Тишину нарушал лишь плеск волн реки, похоронившей в своих глубинах семь деревень. Солнце уже садилось, и вода казалась черной. Артигосе хотелось возненавидеть это место, но почему-то окружающие пейзажи становились лишь прекраснее. Они прибыли в порт Белесара. Приближение осени явно ощущалось в воздухе. Развесистые каштаны жадно впитывали последние лучи вечернего солнца. Артигоса бросил взгляд на Даниэля, который беззаботно болтал, ведя свой внедорожник. У него не было оснований в чем-либо подозревать управляющего, и все же они виделись на похоронах, а потом на следующий день, хотя познакомились только сегодня. Но зачем Маскере класть Гардению в карман куртки, которую он принес из конюшни? Зачем вообще кому-то это делать? Даниэль высадил писателя у припаркованного БМВ. Они договорились, в какое время встретиться завтра, и распрощались. «А как же сапоги и куртка?» — напомнил Мануэль. — Оставь их себе, завтра они тебе пригодятся. — Никто их не хватится? — Артигоса сделал жест в сторону конюшни. Лицо управляющего внезапно омрачилось. — Нет, это вещи Альвара. Он всегда их надевал, выезжая в поля. Маскера немного помолчал, словно внезапно осознав нечто важное. И он его не на дороге нашел. — Что, прости? — Я про кофейка. Альвара нашел его не на дороге. Это официальная версия, наверное, всем так и говорят. Он ездил на винограднике и каждый день видел его, привязанного на улице без еды и без воды. Часто останавливался и кормил песика. Альборо дал мне поручение потихоньку выяснить, кто хозяин собаки. Я узнал, что это один неприятный тип, который жил как отшельник. В тот же день, когда мы возвращались домой, Альбер остановил машину у дома того человека. Он был очень зол, и я решил, что вот-вот набьет морду хозяина, но нет. Я видел, как сеньор де давило, разговаривает с тем мужчиной и указывает на песика, а потом достает бумажник. Когда мы уезжали, хозяин собаки стоял в дверях и пересчитывал деньги. Альбро отвязал кофейка, но в машину собаку пришлось внести на руках. На шее образовалась огромная рана от веревки, которой пес был привязан, от него дурно пахло. Я ничего не говорил, потому что поступок кальвера показался мне достойным уважения. Не знаю, сколько тот заплатил за кофейка, но цена явно была слишком большой за животное, которое, как я думал, не проживет и дня. И надо же, он до сих пор с нами. И Даниэль, обернувшись, посмотрел на собачку. Песик сидел на тропинке и глядел на них, наклонив голову. — Спасибо, — прошептал Мануэль. Маскера грустно кивнул. Он молча завел машину, поднял на прощание руку и скрылся в темноте. Было очевидно, что управляющий хорошо относился к Альваре. Только интересно, до какой степени? Неужели настолько, чтобы класть гордений в карманы его одежды? Но ведь Артигоса познакомился с Даниэлем только сегодня. Откуда же взялись другие цветы? — И что все это, черт возьми, значит? — громко произнес писатель. Он немного постоял, пока глаза не привыкли к свету, оранжевых фонарей, расположенных вокруг дома, но слишком далеко от тропинки, на которой было темно. Зажег фонарик в мобильном телефоне и ощутил злорадство, увидев пять пропущенных вызовов от Нагейера. Сделал несколько шагов по направлению к конюшне, когда понял, что пес не бежит за ним. Повернулся и в луче света увидел кофейка, неподвижно сидящего около БМВ. «Идем!» Но пёсик не двинулся с места. Мунель подошел к машине и, улыбаясь, осветил пса. «Тебе пора возвращаться», — сказал он. «Ты не можешь остаться здесь. Идем. Артигоса сделал вид, что он направляется внутрь и позвал кофейка несколько раз, но безуспешно. Тот даже не шелохнулся. Мунель вернулся, наклонился и протянул руку. Пёсик сделал шаг вперед и положил голову ему на ладонь. Писатель погладил собаку и вдруг вспомнил отделение для собак внутри конюшни и клетку кофейка в самом конце прохода. Артегоса выпрямился и открыл дверцу машины. Пес запрыгнул внутрь, хотя в последний момент задние лапы его подвели, и он повис на сиденье. Мануэль слегка подтолкнул пса, и тот устроился на пассажирском месте впереди. Прежде чем завести двигатель, писатель бросил взгляд на дом. На веранде второго этажа виднелась темная фигура. Она не двинулась с места, когда Артигоса вырулил на подъездную дорожку и двинулся к воротам. Всю дорогу Мануэль жалел о своем решении и задавался вопросом, что делать с собакой. К счастью, договориться с хозяином отеля не составило особого труда. За двойную плату ему разрешили держать собаку в номере, при условии, что она не станет там гадить и будет спать на полу. Писатель машинально кивнул, понимая, что не может гарантировать ни того, ни другого, Продолжая раскаиваться в своем решении, он пошел по коридору за хозяином, который вручил ему старое одеяло и только тут понял, что ничего не знает о кофейке. Например, приучили ли его справлять нужду на улице. Хотя пути назад уже не было, артегоса взял одеяло и миску для воды. Хозяйка принесла ему в номер отбивную и кое-какие остатки еды для песика. Впрочем, они выглядели почти так же аппетитно, как и блюдо Мануэля. После ужина писатель, Постелил старое одеяло под телевизором и позвонил на гейре. — Черт возьми, я весь день пытаюсь до вас дозвониться. Куда вы провалились? Чтобы не нагрубить, Артигоса поджал губы и покачал головой. — Был занят. — Занят, — повторил лейтенант, тем самым особенно раздражающим писателя тоном. — Вас, грилеры, снаведались? Да, но сначала заехал к Лукасу, то есть к отцу Лукасу. После вчерашнего разговора меня мучили сомнения. «Я уже в курсе», — хвастливо ответил гвардейец — «и поздравляю с удачной идеей. Уж не знаю, что вы там ему сказали, но после вашего визита священник позвонил мне и подробно рассказал о том, что произошло в ту ночь, когда умер Фран, о чем они говорили, а также поделился своими наблюдениями. В общем, поведал обо всем, за исключением содержания исповеди, разумеется». Мунель внезапно встревожился. Интересно, сообщил ли Лукас, что видел, как кто-то входил в церковь? Впрочем, большая часть этой информации нам уже известна. Но, признаю, я укрепился в подозрениях, что это не суицид. Отец Лукас уверен, что Фран не был настолько глуп, чтобы снова связаться с наркотиками. Одно точно, священник уверен, что младший сын старого маркиза не убивал себя. «Я склонен поддержать эту теорию, по крайней мере, в данный момент, особенно учитывая то, что после ухода Лукаса в церковь кто-то вошел». Портигосса перехватило дыхание. Он ждал продолжения и в то же время корил себя за слабость. Какое ему дело, начнут ли подозревать Альвара? Он первый усомнился в его невиновности. А вдруг кто-то и правда имеет отношение к смерти брата? Он иль не хотел думать об этом, но, в конце концов, основания для сомнений у него были. Все остальное Альвара от него скрывал, словно какой-то постыдный секрет. Неужели для него было так важно соблюдать приличие? Неужели самым страшным было запятнать фамильную честь, точно так же, как и для старого маркиза? — Ты же понимаешь, что это не так, — возмутился внутренний голос писателя. «Я знала своего жениха лучше, чем кто-либо другой», — зазвучали в голове слова Элисы. «Замолчи», — приказал Артигоса самому себе. «Лукас сказал, что был слишком далеко и не смог разглядеть, кто входил в храм», — продолжал Нагейра. «Но это ничего не меняет. Именно этот человек последним видел Франа живым. И никто не сознался, что был в церкви, когда парень умер». Лейтенант вздохнул. Узнали что-нибудь вас возгрелерос? Манель, наконец, с облегчением выдохнул, при этом чувствуя себя виноватым. Сантьяго был совершенно не рад меня видеть, особенно когда я начал задавать вопросы, касающиеся денег, и даже сказал, что я не имею права требовать у него объяснений. Ха! -ха, -ха развеселился гвардеец. По голосу писатель понял, что Нагера улыбается, и это было забавно. Лейтенант радуется возможности унизить членов семьи Муньес де Давила. Артигоса был не против, просто удивлялся. В конце концов, Сантьяго подтвердил, что просил деньги. Он пояснил, а Гриньян подтвердил его слова, что в течение последнего года они приобретали лошадей, и подвернулась возможность купить коня, но действовать нужно было быстро. «За триста тысяч евро?» Речь шла об английской скаковой лошади. Год назад Сантьяго купил приблизительно такую же. Черт возьми! Но то приобретение оказалось неудачным. У коня врождённый дефект, он не сможет участвовать в скачках. Сделка была заключена на таких условиях, что потребовать деньги назад братья не смогли. Так что инвестиции просто вылетели в трубу. После этого Альбро запретил Сантьяго покупать лошадей без консультации эксперта. Это подтвердили и ветеринары Гриньян, так что история о срочной покупке лошади выглядит неправдоподобной. Они оба твердят, Сантьяго знал, что брат не согласится. Без заключения ветеринара Альвара даже и раздумывать бы не стал. «Значит, наш маркиз бессовестно врет». «Но он не так уж и глуп. Сказал, что брат отказал ему именно по этой причине». «Но если Сантьяго был уверен, что без мнения эксперта Альвара ни за что не согласится, какой тогда смысл просить? И если бы дело обстояло именно так, разве Альборо приехал бы сюда только для того, чтобы сказать «нет»?» «Думаю, вы правы». «Что-то еще?» «Ну, Сантьяго не нравится, что его жена работает». «Не нравится ему, ты посмотри». «Да она же цветы выращивает. Вот если бы она задницы пациентам в больнице подтирала, как моя...» Лейтенант впервые упомянул о ком-то из родных. Мануэль мысленно это отметил, одновременно подавляя желание ответить что-то вроде «Ты возмущаешься, что жена подтирает задницы пациентам в больнице, а сам ходишь к проституткам?» «Правда, обручальное кольцо там снимаешь, считая, видимо, что благодаря этому твой грех будет не таким уж тяжким». — А помощника Катарины бесит, как к ней относится муж. Сегодня маркиз с женой устроили небольшой скандальчик, и молодой человек едва сдержался. — Думаете, у них любовная связь? Мануэль вздохнул. — Как же примитивно все-таки мыслит этот Нагейра. — Не знаю. Очевидно, что помощник очень уважает новоиспеченную маркизу, но думаю, что речь здесь несколько об ином. Писатель вспомнил, как Висента отзывался о Катарине, когда они с Гриньяном заходили в Оранжерею. «Послушайте, сегодня, кажется, именно поэтому я и звонил. Сегодня встретиться не получится». Артегос ощутил разочарование. Он готовился нарушить планы лейтенанта своим отказом и уже представлял, как разозлится гвардеец. «Господи, что за ребячество!» «Помните, я собирался попросить кого-нибудь пригнать машину альвара Мы с Афеллией ее осмотрели, а сейчас изучаем его телефонные звонки. Я думал, что вы уже получили всю нужную информацию из телефонных счетов». Нагера немного помолчал, а потом заговорил с нисходительным тоном, будто делая одолжение. «Почти у всех есть мобильники, но мало кто понимает, что на самом деле держит в руках». У Альвара был мобильник последнего поколения. Можно увидеть, с каких номеров ему звонили, на какие звонил он, длительность разговора. В этом нет ничего необычного. А еще у него подключена функция геолокации, и мы можем узнать, где находился Альвара, когда с кем-то разговаривал. Кроме того, и это самая сложная задача, мы можем определить, кому принадлежат номера тех, с кем он общался. «И это нам чем-то поможет?» «Мы только начали копаться в телефоне, а вот с автомобилем закончили, поэтому-то я и звонил». Мануэль молчал. «Офелия помнит, что когда она осматривала тело на месте происшествия, в машине был навигатор, а теперь его нет. У Альвара действительно был навигатор по технологии фирмы «Том-Том». Муж пользовался им много лет». И хотя комплектация автомобиля предусматривала подобное устройство, Альбро все равно предпочитал свою любимую модель. Он говорил, что навигатор помнит его маршруты, ему можно доверять на сто процентов. — Ясно, — гвардеец недовольно щелкнул языком. — Не знаю, в курсе ли вы, но сегодня встроенные навигаторы поставляются с полным комплектом карт и адресов. Если вы удаляете маршрут или сбрасываете устройство на заводские настройки, прежние поездки все равно сохранятся в истории. И что? Иногда те, кто по каким-то причинам не хочет, чтобы их перемещение могли отследить, предпочитают использовать переносной навигатор. Его можно легко спрятать или уничтожить, и при этом не придется выдирать из приборной панели. Есть и другой вариант. На этот раз Нагера промолчал. «Возможно, прибор украли, произошло ДТП, единственный его участник погиб, никто не вспомнит, был ли в автомобиле навигатор, и не хватится его». Тон лейтенанта стал резким. «Не знаю, на что вы намекаете, но мы тысячи раз выезжали на место аварий и весьма дорожим своей репутацией. Мы рискуем жизнью, чтобы помогать другим, а часто остаемся в проигрыше». «Я могу ручаться за любого из своих коллег. В нашем регионе среди гвардейцев воров нет». «Это всего лишь предположение», — упрямо возразил Мануэль. «Такое невозможно. Хотя навигатор могли просто положить в другую коробку и забыли вам отдать. Обратитесь в участок. Нам нужно знать, где был и куда направлялся Альвара, когда погиб». «Хорошо, завтра я туда позвоню», — уступил писатель. «Я подъеду за вами ближе к полуночи. Проститутка, которая нам нужна, работает завтра в ночь». Мануэль хотел было возразить. Он дал себе клятву, что ни за что на свете в тот бордель больше не поедет, но понял, что придется это сделать. Не для того, чтобы доказать, что Нагейра ошибается, а потому что видел, что лейтенант хочет докопаться до правды даже больше, чем он сам. Несмотря на различия, в этом они были похожи. Пообщавшись с Лукасом, Артигоса начал подозревать, что священник рассказал гвардейцу не все, поэтому нужно продолжать расследование. Хотел избежать от реальности, что Мнель и сделал. Он писал часа четыре без остановки, и все это время кофеек неподвижно лежал у него в ногах. Возможно, забрать пса в гостиницу было не такой уж плохой идеей. Другая жизнь. Он не двигался. В этот момент ему казалось, что не осталось ни чувств, ни желаний, и не имеет значения, что будет происходить дальше, потому что какая-то ужасная и необъяснимая сила отрывает его от реальности. Артигосу охватила апатия, не оставив места для решимости что-то делать. Он просто плыл по течению, принимая долю, уготованную судьбой. Было уже почти два часа, когда Мунеэль встал из-за стола, надел куртку и вывел беспрестанно зевающего пёсика на прогулку, чтобы тот справил нужду. Вернувшись в комнату, осторожно переложил содержимое кармана в тумбочку и некоторое время стоял, глядя на гордение, словно это могло помочь объяснить сам факт их появления. Медленно закрыл ящик, не сводя глаз цветов, и вдруг вспомнил о фотографии, которую весь день носил с собой. Он пошарил в кармане и почувствовал, как обтрепанные уголки скользят по подкладке куртки. Уверенный, чистый, одухотворенный и гордый взгляд Альвара гипнотизировал. Он казался принцем из сказки. Несколько минут Артигоса разглядывал снимок, изучая выражение лица и позы мальчишек. Было очевидно, что двое старших — хорошие друзья, а Сантьяго стремится привлечь внимание к себе. Писатель открыл ящик, собираясь положить туда фотографию, но, увидев гордыни, решил оставить снимок в кармане. Он погасил свет и лег в постель, оставив включенным телевизор, но убрав звук. На секунду засомневался, не помешает ли это псу, но тут же почувствовал себя глупцом. Кофеек внимательно наблюдал за своим новым хозяином, лежа на одеяле, положив голову на передние лапы. Артигоса нежно посмотрел на него. Ему было жаль собачку, но он так пока и не понял, готов ли взять ее к себе. Под взглядом этих влажных глаз было неспокойно. Мануэль не мог привыкнуть, что рядом живое существо, которое постоянно за ним наблюдает. У Артигоса никогда не было домашних питомцев. В детстве это было попросту невозможно, когда писатель подрост, не чувствовал особого желания завести кого-нибудь и ухаживать за ним. Он любил животных, но так как любит музыку или скульптуру, Без желания обладать. Закрыл глаза и тут же почувствовал, как пес запрыгнул на кровать. Он эль вздрогнул и сел, Кофейок стоял в изножье. Некоторое время человек и собака молча смотрели друг на друга, не двигаясь, задавая вопросы и ожидая ответов. — Что ж, раз с меня взяли дополнительную плату, думаю, ты можешь спать на кровати, — сказал Артигоса. Песик свернулся клубком у него в ногах, а писатель... Снова лег. На губах его играла улыбка. Через пару минут он выключил телевизор. Впервые с тех пор, как Мануэль прибыл в Галисию, его не разбудил ночью детский плач.